Какое-то мгновение Лота заметила. На колесницу налетают всадницы, падают в кучу кони, ломаются копья, кричат амазонки, удара землю и темнота. Вылетать из колесницы амазонок учит в гимнасии. Нужно выставить вперед щит и падать на него, поджать ноги под живот и обязательно отбросить копье. Лота так и сделала. Может быть, поэтому быстро очнулась, вскочила на ноги. В голове шумело, перед глазами плыли красные круги. Свалка прекратилась. Чокея распутывала постромки, поднимала из раненых лошадей. Спереди бежали на нее мужчины с мечами. Лота огляделась, увидела коня, потерявшего всадницу, подбежала к нему, ухватилась за холку и привычно прыгнула на спину. Выхватила из ножен меч, натянула поводья, вздыбила коня. У щита при падении лопнул ремень, и она потеряла его. С одним мечом без щита на раву бегущих мужчин она налетать не решалась и еще раз подняла коня на дыбы. К ней подскочили оправившиеся от свалки всадницы, и только тогда лота ринулась на врагов, которые были совсем близко. При первом ударе она поняла, что перед нею непростые селяне. Мужчина ловко увернулся от меча и неожиданно выбросил вперед копье и ударил в ногу лоты. Острие наконечника скользнуло по медной пластине, Лота резко отбросила копье ногой в сторону, рванула повод вправо. Конь смял мужчину и понесся вперед. В лоту полетели дротики, камни, около уха свистели стрелы, и она еле успевала увертываться. Как ей не хватало щита и копья! — Она снова вздыбила коня и решила вырваться из схватки вперед, предоставив своим хорошо вооруженным подругам расправиться с неприятелем. Конь сделал несколько крупных скачков и вынес лоту на свободную часть дороги. Она только хотела повернуть коня, чтобы налететь на горцев сзади, Как увидела, прямо на нее из-за поворота мчался молодой всадник, держа пику наперевес. Лота знала, стоять нельзя. Нужно скакать навстречу врагу, вовремя увернуть от пики и поразить его мечом. Она ударила пятками в бока коня и, вытянув меч вперед, помчалась на мужчину. Вот он совсем близко. Лота видит его лицо, челку черных волос — выбившихся из-под шлема, озорные глаза. Вдруг мужчина вместо того, чтобы ударить Лоту, поднял конец копья вверх и стрелой пролетел мимо. Лота успела заметить лишь улыбку на лице и два ряда ровных белых зубов. Амазонка могла легко поразить его мечом. Он проскочил совсем рядом с нею. Но почему рука не поднялась, чтобы ударить? С Лотой такого не случалось. Она резко повернула коня. Всадник сделал то же самое и снова помчался ей навстречу, все так же не опуская копья. Он словно играл с ней. Он сам лез на меч. «Ну, погоди же, — подумала Лота, — сейчас ты у меня перестанешь улыбаться». Она приникла к гриве коня, надеясь нанести свой излюбленный удар неожиданно сбоку. Но мужчина разгадал ее намерение, и перед самой встречей рванул коня вправо. Меч лоты поразил пустоту. И снова белые зубы, и возглас, как удар бича, «Хайре ципанос!» Радуйся, пряничек. Взбешенная Лотта повернула коня и пустилась догонять обидчика. Наглец откуда-то знал, что амазонок свое понятие о красоте. Назови ее свирепой, злой, устрашающей. Этим ты польстишь ей. Но упаси Боже назвать ее пряником.